Глава 1 Техника торговли. Для данного раздела я специально выбрал более широкое название, нежели технический анализ. В него я постарался включить не только знания из области технического анализа. В любом виде деятельности есть набор основных базовых правил, называемой техникой, будь то техника тенниса, техника рисования, техника продаж или техника чтения. Овладев базовой техникой, любой человек, независимо от природных личных данных, может стать хорошим специалистом в любом деле. Прежде всего, я хотел бы сказать сразу, не стоит переоценивать технический анализ. Во-первых, технический анализ не точная наука. Здесь каждый может только делиться своим видением. Не найдете вы точных правил и в этой книге. В интерпретации графика лично я допускаю огромную гибкость, считая, что трейдинг это искусство. В любой момент здесь может произойти что угодно. Во-вторых, здравый смысл подсказывает, что умение находить на графике предыдущие максимумы-минимумы или рисовать линии поддержки и сопротивления явно недостаточно, чтобы зарабатывать серьезные деньги. Неужели можно прочитать с десяток книг по техническому анализу и стать миллионером? Увы, все не так просто. идеальные системы не существует. Система, которая сегодня кажется идеальной, завтра может начать показывать весьма посредственные результаты. Поведение рынка меняется во времени. С течением времени и по мере роста опыта и капитала техническому анализу отводится все меньшая роль, а серьезные инвестиционные решения все больше принимаются на основе фундаментального и макроэкономического анализа. Задача, которую я ставил, берясь за создание этой книги, состояла не в описании деталей и нюансов технических входов на графике, а в том, чтобы попытаться сформировать у вас мышление определенного типа и предложить общий подход к трейдингу. К торговой системе каждый должен прийти сам. Многие трейдеры заняты поиском этакого грааля, чудесной системы входа и выхода, которая вознесет их на финансовый пьедестал. На мой взгляд, Грааль — это не точная система входа и выхода, но нечто более широкое и общее. В этой книге я предлагаю несколько своих вариантов, или видений, несколько вариантов Грааля. Я не стану спорить о том, можно ли по прошлым движениям цены определить ее будущее направление. Я лично отвечаю на этот вопрос положительно. Хотя внешне технический анализ похож на гадание на кофейной гуще, я убежден, что долгие годы ваших собственных наблюдений за поведением цен все же могут дать статистическое преимущество в предсказании движений. Я специально выделил здесь слова «в ваших собственных», поскольку верю, что только уникальность способна привести к уникальным результатам. Мне пришлось прочитать около 50 книг по трейдингу, прежде чем я окончательно осознал, что лучше идти своим путем и проводить собственные наблюдения. Многие, вступающие на путь трейдинга, часто задают вопрос, есть ли польза в изучении книг по техническому анализу. Польза есть, но состоит она, пожалуй, лишь в освоении терминов, а также в том, что прочитанное может послужить почвой для размышлений и создания собственных систем. При чтении и прослушивании подобных книг стоит быть осторожным. Вместо того, чтобы идти чужим путем, лучше с самого начала создавать базу собственного опыта. Рассчитывать на то, что, прочитав ряд книг по техническому анализу, вы начнете зарабатывать нелепо, поскольку в них описан «чужой» Непроверенный вами опыт, доступный многим, а то, что доступно большинству, имеет малую цену. Эта книга задумывалась как база собственного опыта. Изначально она была небольшой методичкой, и я даже не собирался ее издавать. По-настоящему успешные трейдеры и управляющие редко пишут книги, у них просто нет на это времени. Деньги, которые можно заработать на книгах, сущие копейки по сравнению с тем, что можно заработать на рынке. Сегодня на книжных полках и в интернет-магазинах можно найти массу книг про спекуляции, инвестиции, экономику, психологию успеха. У многих из них очень красивые названия. Но внутри полно воды. При их чтении возникает ощущение, что они написаны специально нанятыми для этого журналистами. На 10 книг, заказанных на Амазоне, если повезет, можно найти разве что одну достойную. Полезные знания приходится собирать из разных источников лишь по крупицам. Порой я нахожу больше идей для трейдинга в книгах, которые с трейдингом совершенно не связаны, чем в книгах, которые посвящены этому вопросу всецело. Постепенно моя методичка разрослась. Я понял, что получаю удовольствие от самого процесса работы над книгой. Моя книга стала для меня лучшим учителем по трейдингу. Она заставляла размышлять, более досконально изучать материалы на заданные темы из других источников. Я даже пришел к выводу, что книга, возможно, является самым важным делом в моей жизни на текущий момент. Как может выглядеть база собственного опыта? Если вы ее еще не создали, то прямо сегодня я рекомендую завести простую тетрадь или создать файл в Word, который будет сборником ваших наблюдений. Это может быть и папка с графиками на рабочем столе, где можно фиксировать различные рыночные ситуации, свои прогнозы и то, как впоследствии фактически повел себя рынок. Лично я веду подобную запись наблюдений в электронном виде более 7 лет. В моей папке имеется около 200 графиков с комментариями о поведении рынка и описанием моих собственных действий. Со временем накопленный опыт стал кристаллизоваться в некий набор общих правил, а затем в торговую систему. И этот процесс длится по сей день. Нужно фиксировать не только поведение рынка, но и собственные действия, отмечая, что вами было сделано правильно и что неправильно. Чем быстрее вы построите отточенный механизм обратной связи, тем быстрее придете к результатам. Трейдинг — это искусство также в том смысле, что он требует огромного мастерства. В 2017 году я наткнулся на книгу «Как мыслить и рисовать, как Леонардо да Винчи». Изучив жизнь и творчество великого мастера, автор книги Майкл Гелп выделил семь принципов, которыми была пронизана жизнь Леонардо да Винчи, и которые могут быть использованы любым человеком для максимальной реализации своего потенциала. Я был удивлен, обнаружив, что все эти семь универсальных принципов могут найти применение и в трейдинге. Вот они. Первое. Неиссякаемое любопытство. Курьозита. Жизнь Леонардо да Винчи была непрестанным поиском ответов о природе вещей и устройстве мира. Точно так же и трейдер никогда не должен останавливаться в изучении рынка и новых методов торговли. Процесс обучения должен происходить перманентно. Второе. Неуклонное желание проверять все на собственном опыте. Демонстатьоны. «Не стоит имитировать других», — однажды сказал Леонардо да Винчи. Его эпоха и в особенности темное время до Возрождения были наводнены непроверенными теориями о природе, носящими догматический характер. Независимость мышления, привычка ставить под сомнение общепринятые парадигмы позволили великому мастеру быть ближе к истине, чем кому-либо. Сегодня, когда сфера трейдинга перенасыщена повторениями чужих повторений и наполнена непроверенными тезисами, этот урок для трейдера является особенно ценным. Третье. Острота чувств. Сенсационе. Подобно подлинно творческому человеку, постоянно совершенствующему восприятие органов чувств через открытие новых ароматов, звуков, вкусов, тактильных ощущений, трейдеру необходимо работать не только над практическими навыками торговли, но и над общим развитием своего интеллекта. Четвертое. Готовность принимать неопределенность, неясность, сфумато. По мере того, как Леонардо узнавал все больше, у него появлялось еще больше вопросов. Его творения полны тайн и загадок. Можно только догадываться, что скрывается за мистической улыбкой и взглядом Моны Лизы. Трейдер также должен быть готов к встрече с необъяснимым. Работа трейдера — это работа с неопределенностью. В любой момент на рынке может произойти непредвиденное. Хороший трейдер принимает, что его способность логически рассуждать в отношении рынка ограничена, и он часто будет ошибаться. Пятое. Баланс между логикой и воображением. Шиенца. Известно, что левое полушарие мозга отвечает за логику и анализ, в то время как правое за творческие процессы и воображение. Трейдинг не является точной наукой. Работа великого трейдера сродни искусству. Торговля в рамках неукоснительной логики и строгих систем может привести к неплохим результатам но будут ли результаты действительно выдающимися? Вряд ли. Шестое. Забота о теле. Корпоролита. Леонардо да Винчи был прекрасно развит не только интеллектуально, но и физически, и заботился о своем здоровье. Маэстро много гулял, плавал, был превосходным наездником и фехтовальщиком. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Для работы мозга на все сто – Трейдер должен хорошо высыпаться, дышать свежим воздухом, обеспечивать поступление в организм достаточного количества полезных микроэлементов, поддерживать хороший обмен веществ. Седьмое. Понимание взаимосвязи вещей, системное мышление, конессионы. Думаю, многие смотрели фильм «Эффект бабочки». Может ли взмах крыла бабочки в Токио повлиять на погоду в Нью-Йорке? Трейдеру, как никому, необходимо обладать умением устанавливать истинные причинно-следственные связи. Даже там, где, казалось бы, их нет. Пример. Торговля и двоюродная сестра вашей девушки. Казалось бы, какая между ними может быть связь? Но представьте ситуацию. Однажды из провинции в ваш город приезжает родственница вашей девушки. На улице приятный солнечный день, и ваша девушка, желающая познакомить вас, устраивает встречу на открытом воздухе. Вы отправляетесь на нее, а в это время на рынке возникает ситуация, которую вы упускаете. В результате от вас уплывает миллионная прибыль. Или другой пример. В перерывах между торговлей вы решаете зайти на форум трейдеров и натыкаетесь на маленькую интересную заметку. Позже вы покупаете книгу по затронутой теме, и она полностью переворачивает ваше представления о трейдинге. Любое мелкое событие может повлечь за собой цепь значимых последствий. Леонардо да Винчи был универсальным человеком, сбалансированной личностью. Он сумел достичь выдающихся успехов в совершенно разных областях, в гуманитарных и естественных науках. Кроме этого, он был спортивным, прекрасно сложенным физически человеком. На мой взгляд, шансы на успех в трейдинге, как ни в каком другом виде деятельности, зависят от того, насколько разносторонним умом обладает человек. Кстати, много времени Леонардо да Винчи посвятил изучению особенностей золотого сечения. Божественная пропорция была использована мастером при создании многих произведений. Последовательность Фибоначчи, логика которой отражает золотое сечение, один из широко используемых сегодня инструментов технического анализа. В техническом анализе имеются разные подходы. Классический технический анализ, компьютерные индикаторы, японские свечи, волны Эллиота и другие. Компьютерные индикаторы в данной книге не рассматриваются, они многократно описаны в других книгах. Да и кроме того, по моему мнению, в них мало пользы. Компьютерные индикаторы типа RSI, всяческие осцилляторы, это лишь производные от цены. Обходной путь. Сигналы, подаваемые ими, зависят от настроек. Поменяйте чуть-чуть параметры индикатора или измените размерность свечей графика с 15-минутного на 16-минутные, и сигнал индикатора будет уже другим. Результативность компьютерных индикаторов по существу зависит от того, в каком состоянии находится рынок – трендовом или боковике. Довольно распространенной ошибкой новичков является использование перекупленности-перепроданности индикатора RSI для игры на отскок. Это слишком просто и наивно. Судить о движении цены по компьютерным индикаторам все равно, что, к примеру, судить о предмете, брошенном в воду, по разводам, которые остаются на глади воды, или о самолете, летящем по небу, по шлейфу, который за ним остается. Относитесь скептически ко всему, что доступно, легко и лежит на поверхности. Легкие пути часто бывают самыми сложными. На мой взгляд, лучший индикатор для предсказания направления цены — это сама цена в чистом виде. Автор этой книги является сторонником классического технического анализа в сочетании с использованием японских свечей. Вначале речь пойдет о самом очевидном и простом, но самом важном.